Мышей ловят на сало, а вымогателей на камеру. Ну, вроде бы. «Я покупал всё заново. Тут-то. Всё-всё. Посмотри, Вернер!» Сандра, стоя перед нами в своей тесной кухне, обвёл рукой развешанные на стенах полки. Насколько я мог судить, там лежали и стояли самые разные продукты. Упаковки риса и макарон, всевозможные консервы в шестяных банках, Сетка с репчатым луком, лимоны, баночки с приправами, ароматические травы в горшочках и... В общем, здесь был настоящий рай. Или, точнее, мог бы быть. Потому что ни рыбы, ни мяса я, к сожалению, нигде не обнаружил. Мурмяу, надеюсь, Сандра из-за этой истории с шантажом не вздумает устроить из своего восхитительного ресторана какую-то вегетарианскую забегаловку. Это пришлось бы мне совершенно не по вкусу. «А где хранятся скоропортящиеся продукты?» Осведомилась Киром. «В холодильном зале. Или, точнее, в холодильной камере. Она очень маленькая. Моменту!» Он прошел мимо нас к другой двери, запертой на внушительный замок с ручкой в виде рычага. Мы последовали за ним. «Мы — это в данном случае — не только Вернер, Кира и я» но еще и Том с Паули. После того, как Кира рассказала им историю о шантаже, они, конечно, сразу же захотели к нам присоединиться. Неплохая идея, ведь чем больше сил привлечено к расследованию, тем лучше. Сандра тоже не возражал, и теперь вся наша разросшаяся компания едва втиснулась в узкий коридорчик между кухней и холодильной камерой. Сандра повернул рычаг, дверь открылась, И нас резко обдало холодным воздухом. Я сразу же учуял. Так вот, где хранятся рыба и мясо. Движимый любопытством, я пробрался внутрь каморки и осмотрелся по сторонам. Здесь тоже всюду были полки. Но помимо них еще и крюки с подвешенными на них окороками и колбасами. Ах, какая услада для взора! «Милосердный кошачий боже! Если мне суждено когда-нибудь по недосмотру оказаться где-нибудь запертым, пусть это случится здесь!» Сандра просунул голову в камеру. «Анки илькарны, и мясо тоже! Все новое! Стоило мне целое состояние! Мольто, мольто дорого!» «Но зато я делал все точно так, как ты говорил, Вернер!» «Теперь могу быть уверен, ничего не отравлено, ньэнте. Если на днях находим яд, будем узнать, что преступник побывал тут снова!» Вернер кивнул. «Очень хорошо, Сандра. А ты уверен, что никто не заметил, что ты полностью обновил запасы?» «Си, несу, но никто!» «Я еще вчера позвонил своему помощнику и сказал, что Ламия Нонна, моя бабушка, очень больна, и мне нужно навещать ее в госпитале, в больнице». «И еще вешал на двери объявление, что из-за проблем в «Ля Фамилия» ресторан открывается только в 17 часов. «То есть ни суно, никто ни о чем не догадывается. Только вымогателю я писал смс еще вчера вечером». Сандра прекрасно все подготовил для... <мяу> для чего же, собственно? Как именно мы собираемся ловить коварного вымогателя? А в чем именно заключается наш план? Поинтересовался Том. Фух, к счастью, я тут не единственный, кто не до конца понимает, что мы собираемся предпринять дальше. Сейчас мы сфотографируем все полки в хранилище чтобы точно задокументировать, где что стоит. Сандра больше не будет ни к чему прикасаться, ведь по официальной версии он отлучится в больницу, чтобы окружить заботой свою больную бабушку», — объяснил Вернер. «Да, точно. Помощник повара придет в четыре. Тогда я передам ему кухню и скажу, что мне нужно срочно уходить из-за «Ла Вернер посмотрел на часы. «Что ж, если мы хотим все успеть, нужно поторопиться. Я сделаю фотографии. А если ты купил камеру видеонаблюдения, в идеале, конечно, нужны две, можно установить их и в том, и в другом помещении. Тогда они зафиксируют, кто именно совал свой нос на кухню и в холодильную камеру. И если мы впоследствии...» обнаружим что-то, чего там раньше не было, или заметим, что какие-то банки или контейнеры трогали, мы будем знать, кто это был. «Си, sí, так и делаем. И да, я тут-то покупал дуэ вебкам, две камеры». Клянусь своими усами. Чем дальше, тем больше это все походило на настоящую работу агентов секретной службы. Сандра ненадолго скрылся в своем кабинете, Затем вернулся с пакетом и извлек оттуда два черных шарика, каждый на чем-то вроде подставки. Продавались в магазине очень дешево, всего 50 евро за камеру. Продавец мне говорил, они делают хорошие фото и видео, и работают через Wi-Fi, можно подсоединять к ноутбуку. Я приносил мой ноутбук, сейчас будем посмотреть, что камера покажет, и настраивать тут-то перфекто. «Супер, Сандра!» — обрадовалась Кира. «Но нужно постараться установить камеры так, чтобы их не было видно», — вставил Том. «Си, черто! Конечно, так и делаем! Буду ставить мольто высоко, куда никто не смотрит!» Сандра вытащил из-за двери табуретку и, забравшись на нее, установил камеру на выступающую часть дверной рамы. Спустившись вниз, он открыл свой ноутбук и принялся нажимать какие-то клавиши. «Так теперь должно быть тут-то, «Так мне предавец объяснял!» И Сандра развернул ноутбук к Вернеру и детям. Они заинтересованно уставились на экран, и только одному мне ничего не было видно. Мяв, Алло! Я тут, внизу!» «Да!» — наконец пробормотал Вернер. Кажется, это должно сработать. Видно полки и плиту. Чего совсем не видно, так это пола. Впрочем, вряд ли там будет происходить что-то важное. Потом мы стали искать подходящий укромный уголок для камеры на холодном складе. И в итоге Сандра и тут установил её на дверной раме. Для надёжности он ещё приклеил обе камеры к стене двусторонним скотчем. Держалось хорошо. Вернер сфотографировал все полки, раскачивающиеся окорока и прочие вещи, которые могут заинтересовать отравителя. Том, Кира и Паули наблюдали за происходящим на экране ноутбука, чтобы проверить, как работают камеры. Выяснилось, что видно всё отлично. Вымогатель, можно сказать, был у нас практически в кармане. Если, конечно, сообщение Сандра заставит его всполошиться. Но поскольку на кону большие деньги, «Можно надеяться, что жадность победит и толкнет преступника прямо к нам в руки. Ну, или в лапы. На всю подготовительную работу у нас ушел час. А, Лора, теперь осталось круглые сутки смотреть ноутбук и надеяться, что вымогатель сюда возвращается. Кстати, раз уж вы заговорили про круглые сутки, сказала слово Паули, как насчет того, чтобы мы иногда сменяли вас на дежурстве, «Невозможно ведь торчать у экрана 24 часа без перерыва». «Грации, маленькая синьорина! Это хорошая идея! Спасибо!» «Тогда я приношу вам ноутбук, когда у меня кончается время для наблюдения». Том достал из кармана штанов блокнот. «Ну хорошо, тогда давайте запишем, когда чья очередь дежурить. Итак, Сандра, какую смену вы предпочитаете?» Клянусь своей когтеточкой, у моих друзей-агентов всё под контролем. Вернувшись домой, я первым делом побежал во внутренний дворик в надежде обнаружить там одетту эрози. Со всем этим видеонаблюдением за продуктовым вымогателем я чуть было не забыл, что самая прекрасная белая кошка и её подруга в это время были заняты ловлей преступников. «Эй, Спайк!» — крикнул я, подбегая к тёплому пятачку прачечной. «Ты, случайно, не видела, Детто? Она сейчас должна быть вместе с другой кошкой Рози. У этой Рози довольно примечательная внешность. Черная полоса на мордочке и шерстка в таких крупных пятнах, темных и светлых вперемешку». «А ты имеешь в виду черепаховый окрас?» «Хм, наверное». «Да, да», — подтвердил Спайк. — Черепаховые кошки. Так они называются. — Да, ну так что? — Что? Что? — Видел ты их. Божечки мои, как же медленно он сегодня соображает. По сравнению с ним улитка — скорый поезд. Спайк покачал головой. — Нет, к сожалению, нет. Не видел. — Черт, черт, черт! Неужели они все еще следят за домом? А вдруг с ними что-то случилось? Я стал соображать, сумею ли найти дорогу до старой виллы самостоятельно. Тогда можно было бы сбегать туда и проверить, всё ли в порядке. Но прежде чем я успел принять какое-то решение насчёт того, как мне поступить, в просвете ведущего во внутренний дворик арки появилась Кира. «Уинстон, ты здесь?» — позвала она меня. «Мы с Фернером и мама идём покупать рождественскую ёлку. Не хочешь присоединиться? Это ведь и для тебя первый настоящий сочельник». «Конечно, пойду с удовольствием. И, может быть, сумею потом уговорить Киру дойти до виллы. она наверняка помнила, где стоит этот дом». «Ну ладно, Спайк», — попрощался я. «Если увидишь Одетту, скажи ей, пожалуйста, что я её искал». А еще скажи, чтобы она ничего больше без меня не делала. Спайк ухмыльнулся. «Всю жизнь? Или только сегодня?» «Ха-ха, очень смешно. Ну ничего, пусть Астрид сколько хочет. Наверное, он просто завидует, что мы с и теперь столько времени проводим вместе. И я его, в общем-то, понимаю».